ны согнутых крадущихся одна за другой женщин, в монтилиях или покрывалах, которые они прижимали к лицу, скрывая свои черты. И только их черные глаза с улыбкой меж сдвинутых лука во бровей светились и мелькали неуловимо. Но я ошибался, так как я обернулся с быстротой, не позволивший бы убежать самым проворным существам этого дома.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 Так продолжалось это, напоминая игру в прятки и несколько раз уже с досадой вздохнул я, не зная идти далее или остановиться, О остановиться решительно пока не увижу, с кем говорю, так тщетно на расстоянии. Если я умолкал, голос искал меня все задушвнее и тревожнее звучал он, немедленно указывая направление и тихо восклицая впереди за новой стеной. Сюда, скорее ко мне,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 отмеченное в конце светлом пятном двери спотыкаясь о книги я поскользнулся зашатался и падая опрокинул шаткую кипу грозбухов она рухнула глубоко вниз падая на руки я ушел ими в отвесную пустоту едва не перекочнувшись сам за край провала откуда на невольный мой вскрик вылетел гул книжной лавины я спасся лишь потому что упал случайно ранее чем подошел к краю